Глава третья. И день, и ночь покойник миру колотил, С бездель устав царапал гробовину. Набравшись сил, разбитые на окровь пальцы собирал в кулак, опять стучал, и от ударов содрогались стены. Под козырьком крыльца на паутине вздрагивали мухи. Чердачная труха ссыпалась в стирный таз. Бум-бум! Бум-бум! Как будто выбивают пыль с ковра, и пыль, сочась сквозь щели, дымилась в солнечных лучах, и эхом откликался ветхий дом. Бум-бум! Бум-бум! Половник звякала дуршлаг, и слязгом вздрагивали ведерные крышки. Спиной к крыльцу, к покойнику в полглаз, Она в саду на лавочке сидела, в тазу перетирая со своим петрушкино штанцо, говцо отцова, тяжелым кулаком возя постир ребром доски стиральной, стуча покойнику в ответ по тесту влажного тряпья, разбухшим с сырости вальком. Бум-бум, бум-бум, и брус хозяйственного мыла отпрыгивал с ударом колотушки в дебри, подступавших к дому флокс. «Петруш!» «Чего?» «Упрыгнула опять лихая сила». «А? Да подыми! Упрыгнула опять!» «Промыло, говорила, из трупных жиров варють. Вот и скользко! В войну-то из людей варили мыл». «Чего хлядишь? Не веришь? Ну, не верь! Людей-то больше, чем свиней, дешевле. Что ты думаешь? Вот и варють!» Помады варить из людей. Ба, человек варить не дастся? Не дастся. Разве спрощить? Тьфу ты, Господи, помилуй, само знай Свекольный от загара, сильный, В оборочках с горохами рукой, Махала к Василевским. Из таких. Каких? Каких, каких, таких? Христа продали, нить сюда на их. Кто, баб? «Да кто?» «Кругом онит. Один помрет, четыре родить. Где не Абрам там, Миндельсон?» «Чего ты, Ба, так странно говоришь? Чего ж я странно? Говорю и говорю. Как бабка деревенская прям ты». «Вот баба, баба, баба, баба бы!» — поддерживал покойник. «Иди ты знаешь, куда, Данило?» Уговорились помирать. Да, Господь в небы не берёть, Чертей тебе запрячь, На дрожках подвязуть. Она в Москве не говорила так, Наути, ити, ня, А иногда и забывала тут, И говорила тут, не тут, Теряя языком любимую привычку. Вот тут вы мне, вот тут, вот где, И проведет по горлу мыльной пеной, А дальше туть опять заговорит. Он шел поднять лягушку. Найдя в земле, ополоснув брусок, обратно приносил. И под окном пустой, в щебне и мусоре за лавкой, облепленной трухой, березовым крестом, кошачьей шерстью, лежали смылки от ненайденных лягух, ручьями клейкой жижи, собираясь в пенистую лужу у веранды в дождь. И громким шепотом, косясь, что правда о себе не слышали Христа, продавшие соседи, говорила. «Всех оккупировали. Ну, ты посмотри, Змяеву семя. В правлении кто? Гольдманда Лихаим?» «Огородились. Силы нет на их. Попомнишь слово. Эти в потоп найдут где рыбки поймать. И все любусь. Не так, как у людей». И он смотрел на лихаимские участки с подозрением. Все правда было там не так, как у людей. Красиво, цветочки ровненько цветут, тропинка плиточкой, укроп, петрушечка, салат без зарослей крапивных, а у нее или беда, и, и, и кури слепота идут на щи. Все витамины, что с земли наверх. В клубнике не растет чеснок у них. Газончик ровненький, как в сказке, на нем под зонтиком, как пляж, чтоб солнце не мешало, деть Жениной в полосочке шезлонг. В шезлонге Чехов, то Прудков, то тети Любы Мода, то Сашки, что она читает там. И у беседки столик раскладной, переносной, такой под дождик убирает, чтоб не мог, а в солнце рассчитали так, чтоб есть в тени». И даже душ, клеенчатый, с баллоном черным вместо крыши, в каком за полдень греется вода, придут с канала. На тебе! прям как в Москве горячее течет. И думал, да, живут же люди, как будто остальные не живут. «Чего там воздашься? Нашел? Сейчас. Совсем на их упрыгал». «Чего на их? На их подлезь! Откусить бралку, песий дух!» Я тут пролезть не дотянусь. Где надо, там без вазелина клизма. И будет, будет жизнь-то ждать. Другая баба, думаешь, после этой не дождется обстирать. Да сейчас. И, дотянувшись до обмылка, думал. Пошла ты с этой жизнью хоть куда. Она под козырек руки, оглядывая сад. А тень-то, тень-то, ты смотри куда. «Ну ты смотри, все патиссоны поогнивлют. На получастька без свету сидим, Хоть в небушк пиши». От ветки мельбы Василевских Тень с полудня вползала полосой нейтральной В ее заросший бедный сад. И было невозможно запретить вползать тени. И только скажет тете Любе иногда, «Вон, Люба, мельба ваша вся на нас!» «Да где на вас?» На нашей же она. А тень-то, Люба! Да что ж мне тень теперь спилить? Она махнет рукой и губы подожмет. И в осень мельбу их считали за свою, когда они на день, на два пораньше сдачи съедут. Хорошее варенье получалось из грушевки, какая сытной веткой яблочек десертных тоже щедро сыпала на них. Границами-межами С участков дальних, их участком до чужих, водопроводная труба несла поливочной воды на всех, и чтобы до израиловых земель не доставала вод, она то в полную откроет шланг, сведя под ствол соседской вишни пыжла, то вдруг найдет кирпич, пошлет поднять трубу у разделительной черты повыше. Проложь низок то, загниеть прорвёт, чтоб спал у вражеских низин напор на «Куда в тазы кидашь грязьем?» «Я сполоснул. Размочишь? Мылу не трава!» «Бум-бум! Бум-бум!» И, стукнув колотушкой напослед в оттяг до эха, как будто и через канал на Долгопрудном берегу, она опять звала. «Петруша!» «А?» «Развесь!» И вдоль повешенного, проходясь дозором, Выглядывая в солнце пятна несошедшего Данили на кровья, качая головой, дивилась на него, на жизнь дивилась. И чем с мущей молочишь, проклятущий? Ну, жизнь, ой, жизнь, в могилку поглядишь, как отдохнуть. Дед, соглашаясь, отвечал миролюбиво. Да ладно, бабочка моя. Тебе и бабочка твоя, беда не ля бяда! Не выпалешь, Данилу, О господь тебя не взял и черт забыл. На закрепленном проволокой кресте из черенков лопат, заточенным колом, забитым в землю, с обтянутой капроновым чулком литровой банкой вместо головы, распятием над грядками раскинув руки, стояла пугало в саду, и по нему сверяла время в доме. Короче тень, длиннее тень, Тень у сарая, у калитки, за забором. Петруши завтракать, обедать, ужинать иди. Толь день, толь жизнь прошла и не видала. Полыли мыло, Петя, да мыло, ба! Что мыло, что не мыло, заходили. Одна в горы говны ношу, елики говны, Господи, прости! Сымай, как домом входишь, ноги, говорю! Что говорю, не говорю, врата-то тоже с землями пойдешь? Да я снимаю. Сымаешь ты. А глин покойник наносил. Данило, а Данило? Ты что ли в осаде пляшешь гупака? То что легзинкам, может, бегаешь без порток? Данила Алексеевич отдыхал, молчал, дремал от завтрака к обеду. Петруша представлял, как притворяется, что спит, а сам, пока она в саду, корой мертвячих пят стучит по половицам плясу, звенит половника дуршлаг, подпрыгивает ведерные крышки, или до бабы Дергуновой от нее тайком за дами, без порток и улыбался. Что ж мяшно, ой, Петька, бесть в тебе сидеть, такая бесть, не дай господь в дорожку. «Он в зеркало поглянь, какая какова!» И он смотрел в зеркальный шкаф, как тянет бесть из зеркала язык, кривляется, смеется, бабу корчит, рога рукой на голове, бараном бе -е -е. Одетая в Данилы Алексеевича костюм, какой еще носить бы и носить два динаги, распятие пугало скрипело, качалось на ветру, как висельник, размахивая брюками над грядкой. На ниточках, пришитых к рукавам, консервные распахивая рты, позвякивали банки. На левом рукаве, когда идти с кургана, на правом рукаве, когда с крыльца, хвостом указывая дом, сидела, сгорбившись ворона. — Петь! — Чего? — Сюда иди! — Чего? — Хляди, опять беду высиживает гать! «А я чего?» «Чего?» иди! И за собой, разматывая кольца шланга, цепляя петлями высокую траву, рывком снимая шапки флокс, Петруша поливал воронье пугало, скружащейся над ним вороной. Дневной напор воды, когда никто еще по пеклу не включает шланг, за радугой струи давал цветную. Распятый промокал до нитки обвисал, смеясь проштопанной улыбочкой чулка. С соломенных пучков, торчащих из пробитых клювом дыр, из потрохов подкладки, высачиваясь, мутно капала под крест, стекала по гороховым стручкам и впитывалась в землю. Ворона налетала крыльями треща и гагача, загнав петрушу под навес крыльца, из чучела выщипывая на лету, Соломы клочья взмывала вверх. Летела к дому, и дом ее, в зеленой высоте расщелины коричной, мгновенно наполнялся радостным птенячьем ПИ-Пи. Петька, посмотри! Опять глаза ему повыкливала тварь. Агаба, видел. Видел, Клавки не придет! Иди, сымай!» И, вынося с веранды стул, Качаясь в четырех ногах, ушедших разно в землю, Петруша голову снимал с креста и оставлял на лавочке чинить. — Мне нитьку вставь, не вижу ушка. Слепая стал бабушка совсем, с поводырем ходи. — А чё, ба, поводырь? — А поводырь, как боже, за веревку слепых над пропастью ведет. — Чего, Петрушка? Будешь бабке по водырь, как дочерна, ослепнить? Или как папку с мамкой до могилки поведешь? И, не дождясь ответ, защипывала с банки кожу от чулка, вшивала новые глаза из разноцветных пуговиц зубами скусывая хвостик узелка. И снова приносили черти к пугулу ворону, и снова шел Петруша поливать. «Чего впустую льешь? Костюм сгнуишь!» «Да он и так, вон! Пусть и так! А поливай, когда сидит она, Чего за лить? И на день снова забывала в зарослях малинных возле Василевской вишни или мельбы, включенные до упора шланг. с дна нейтральной полосы меж двух участков вставала черная вода. В ней крякали лягушки. Петруша потихоньку кран перекрывал. Воды что ли нет? Чего-то не тячь. Ты что, закрыл, Петруш? Подик сюда. Ты, баб, сама, когда посуду мыла. Но крепко у себя держала в голове дела, не забывала кран на шланг переключить, не верила на хитрость. В могиле, баба, позабудить, все простить. Гулять пойдешь, плясать, внучать, ружать не вспомнишь, живой за дуру не держи, еще так сделашь раз, узнаешь мне. Под дом жеба течет, так дом сгниет, Да он и так согнил без мужика, Без сына, спасибо, миленький тебе, Иди включай, Вон чуич, не тяк ⁇ Опять пуглом садить. И, переждав полив на небе, ворона опускалась на распятие снова, над смотрщиком складывая крылья, хвостом на дом, крюком на сад, посверкивая глазом слюдяным.